Неля позвонила Любавину сообщить о том, что удалось узнать, а также о нечаянно завербованной тете Клёпе. Она пока не знала, выполнит ли санитарка ее поручение, однако очень на это надеялась. «Интересно», — пробормотал профессор, когда девушка закончила свой доклад. «Ты уверена, что один из мужиков в разговоре с Ракитиным упоминал о комиссии?» «Абсолютно». «А что за комиссия, дядя Илья?» Несколько месяцев назад в Синегорке в очередной раз побывала специальная комиссия из Комитета по здравоохранению. Туда поступило несколько жалоб, и, не стану скрывать, я в немалой степени поспособствовала этому визиту. Но комиссия ничего серьезного не выявила. Наоборот, в ее заключении отмечено, что условия в Синегорке выгодно отличаются от условий в большинстве аналогичных заведений. «Это правда», — согласилась Нелли. «Но не надо забывать, что Ракитин принимает платных пациентов, а также неофициально берет деньги от их родственников». «Хорошо бы тебе найти этому доказательство», — заметил Любавин. «Но я, как и другие, получила конверт», — сказала девушка. «Это ничего не значит». Нелли так и видела, как профессор отмахивается от данного факта, как от назойливой мухи. «Мало ли откуда деньги. Может, из фонда экономии и заработной платы». «Вы сами-то в это верите». «Какая разница, во что верю я? Важно, во что поверят чиновники из комитета. Если бы тебе удалось доказать, что Ракитин проводит что-то мимо кассы, это уже был бы факт в нашу копилку. Хотя, конечно, этого все равно недостаточно». Я просто уверен, что Ракитину есть что скрывать. И разговор, случайно подслушанный тобой, это только подтверждает. Может, твоя санитарочка нам подсобит? Возможно. Неуверенно пробормотала Нелли. Она давно в горке и знает все, что там происходит. Ну вот и попытайся ее расколоть. Кстати, как там парень, которым ты мне в прошлый раз все уши прожужжала? Пока ничего нового, но надеюсь в ближайшее время узнать побольше. Нелли, в самом деле, на это рассчитывала. Тетя Рима перезвонила скорее, чем она надеялась. Я нашла два номера, сообщила она. Егора Рубцова, гитариста и клавишника Арны Тайванина. Может они смогут тебе помочь? Спасибо, тетя Рима. Обрадовалась Нелля. «Не знаю, как вас и благодарить». «Ты отблагодаришь меня, если когда-нибудь расскажешь, почему для тебя это так важно». «Обязательно, тетя Рима», — пообещала Нелля. Она тут же позвонила Егору Рубцову, но тот, едва услышав о Максе Рощине, бросил трубку. Тайванин внимательно выслушал Нелю и поинтересовался, не связана ли она с журналистами. Девушка заверила его, что не имеет к СМИ никакого отношения. Она упомянула Риму, и это решило дело. Нелли хотела договориться о встрече на субботу, когда вернется в город, но Арны заявил, что послезавтра уезжает на гастроли в Германию. Нелли решила, что сгоняет в город завтра вечерком и быстренько вернется назад. В горке никому нет дела до того, чем занимается персонал в свободное время. По дороге к кабинету. Нелли перехватила тетя Клёпа. «Вот», — тихо сказала она, сунув в руки девушке пластиковую папку. «История болезни Сашка». Не успела Нелли вымолвить хоть слова благодарности, как пожилая женщина резво потрусила в сторону палат, ни разу не оглянувшись. Нелли пришлось заняться приемом пациентов, хотя она сгорала от желания узнать о плане лечения интересующего ее больного прямо сейчас. Как вы себя ощущаете? Спросила Нелля, выслушав все, что имела сказать Диана. Женщина опустила глаза, рассматривая ухоженные руки. В каком бы состоянии она ни находилась, Вишневская не забывала о маникюре и прическе. Ее волосы и ногти всегда находились в идеальном порядке. Неля Аркадьевна, произнесла она наконец. «Мы же с вами обе знаем, что мое состояние было вызвано отказом от приема лекарств». Неля внимательно наблюдала за выражением лица пациентки. «У вас не бывает тошноты от препаратов?» — задала она вопрос. «Головокружений?» «Нет», — улыбнулась Вишневская. «От старых лекарств? Да, но не от новых». «Я даже удивляюсь, как это так. Пью химию, но не ощущаю упадка сил. Или это потом проявится?» «Не должно», — улыбнулась в ответ Неля. «Если почувствуете негативные побочные эффекты, сразу скажите мне, и мы подумаем, как скорректировать лечение». «Вы очень хороший врач», — серьезно сказала Диана. «Ничуть не хуже, чем Мария Евграфовна». «Вы не в курсе, почему она уволилась?» — поинтересовалась Нелли. «Не самый лучший способ получать информацию от пациента, но ведь Вишневская сама об этом заговорила». «Мне кажется...» — задумчиво проговорила Диана. «Она вовсе не собиралась этого делать». «В смысле?» «Ну, если бы Мария Евграфовна имела такое намерение...» «Вам не кажется, что она предупредила бы своих постоянных пациентов?» «Я и Лариса тут уже не по первому разу, и она являлась нашим лечащим врачом, неся определенную ответственность. Я не хочу сказать, что недовольна сменой врача. Вы прекрасный специалист. Но не скрою, лично для меня известие о том, что Мария Евграфовна больше не работает в Синей Горке, стало ударом». «Я прекрасно вас понимаю», — кивнула Неля. Это большой стресс. Вот потому-то я и считаю, что Мария Евграфовна обязательно предупредила бы нас о своем уходе. Может, у нее возникли серьезные причины для увольнения, предположила Неля. Возможно, возможно. Разговор с Вишневской озадачил Нелю. Надо бы встретиться с этой Лычко. И как она раньше не подумала почему бы дяде Илье не потрудиться. В конце концов, именно он отправил Нелли сюда. Для него она собирает информацию. Так нелогично ли будет ему же поболтать с бывшей работницей Горки? Только в середине рабочего дня Нелли получила возможность прочитать копию истории болезни» Александра Незнанова. Она купила в буфете пиццу и кофе и, не задерживаясь в обеденном зале, отправилась в свой кабинет, где и заперлась с бумагами. По мере прочтения ее удивление все возрастало.